Бросив взгляд в сторону Сота, она приготовилась уходить. «Ну что ж, тогда прощай, братец». Как она ни старалась, ей не удалось полностью подавить в своем голосе сердитые нотки. «Мне очень жаль, что ты не разделяешь моего пристрастия к ценностям этого мира. Ты и я вместе мы могли бы совершить немало великих дел». «Прощай, Китиара». Рейслин, пожалуй, впервые за сегодняшнюю ночь назвал ее по имени, но это ничего не значило. Его тонкая рука властным жестом призвала из мрака прислуживавшую ему тень, чтобы та проводила поздних гостей. «Кстати, сестрица», — добавил Мак, когда Китиара уже стояла на пороге, — «кажется, я обязан тебе жизнью. Во всяком случае, мне так рассказывали. Я хочу, чтобы ты знала. Со смертью Ариакаса, который непременно убил бы тебя, не поспей я вовремя, я считаю свой долг уплаченным. Больше я ничем тебе не обязан». Китиара пристально вгляделась в его золотистые глаза, стараясь понять, что это — обещания, угрозы или что-то еще. Но нет, ничего нельзя было понять по этим глазам. Абсолютно ничего». В следующее мгновение Рейслин произнес магическую формулу и исчез, словно его и не было. Обратный путь через Шайканову рощу оказался куда как проще. Люди, идущие из башни, были неинтересны стражам. Китиара и Сот шагали рядом, причем рыцарь смерти двигался совершенно бесшумно, а его ноги даже не приминали опавшей листвы. Китиара молчала до тех пор, пока они не пересекли внешние границы страшной рощи и не вышли на твердую мостовую городской улицы. Солнце уже слегка поднялось над горизонтом, и небо над Палантасом быстро светлело, сменяя глубокий темно-синий цвет на бледно-розовый и серый. То тут, то там просыпались горожане, чьи род занятий предписывал им подниматься с рассветом, и Китиара уже слышала в дальнем конце пустынной улицы звуки торопливых шагов и скрип открываемых ставней. Только теперь она до конца ощутила, что снова вернулась в мир живых. Китиара глубоко вздохнула. «Его нужно остановить», — сказала она Соту. Бессмертный никак не отреагировал на ее слова, и Китиара подумала, что он, видимо, еще не решил, чью сторону принять. Впрочем, в его выборе она почти не сомневалась. «Я знаю, что это будет нелегко», — заметила она, надевая шлем и легкими шагами направляясь к Скаю, который, завидев ее, победоносно вскинул голову. С любовью потрепав дракона по синей чешуйчатой шее, Китиара снова обратилась к рыцарю. «Но нам и ни к чему заступать дорогу Рейслину. Его план не выполним без госпожи Крисании. Стоит убрать ее, и он вынужден будет остановиться». «При этом ему вовсе не обязательно знать, что я имею к этому какое-то отношение. В конце концов, в Айрецком лесу погибло уйма народа. Разве я не права?» Сот медленно кивнул, и в его глазах полыхнул мрачный огонь. «Вот и займись этим», — распорядилась Китиара. «Пусть все выглядит, как гримаса судьбы. Мой маленький братец, по всей видимости, преклоняется перед судьбой, провидением и прочим подобным вздором». Она взобралась седло и решительно закончила. Когда он был маленьким, я учила его, что если он сделает то, что я запрещаю, значит ему обеспечена трепка. Похоже, настала пора освежить его память и повторить забытый урок. Повинуясь ее команде, Скай взрыл булыжную мостовую когтями мощных лап и, расправив широкие крылья, взвился в небо. В тот миг жители почувствовали, что легкая тень, покрывавшая их город, растаяла, но мало кто видел, как дракон со всадником на спине покинул Палантас. Сот остался стоять на краю Шайкановой рощи. «Я тоже верю в судьбу Китиара», — пробормотал рыцарь смерти. «В судьбу, которую человек творит для себя своими собственными руками». Он бросил взгляд вверх на узкие окна башни высшего волшебства и увидел свет в той комнате, которую они недавно покинули. В следующий миг башню снова окутал густой мрак, преданно льнущий к ее холодным каменным стенам. Она погрузилась во тьму, которую не в силах были рассеять даже яркие солнечные лучи. Но даже сквозь эту тьму пробивался один крошечный огонек в стрельчатом окне под самой крышей башни. Должно быть, в этой комнате Рейстин сейчас плел паутину своих заклинаний. «Интересно, кто кому преподаст урок?» Усмехнулся рыцарь смерти, поводя закованными в почерневшую броню плечами, и тут же исчез, бесследно растворился в черных тенях, которые с наступлением дня становились все бледнее и бледнее.